Третья. Группа «Альфа», 53-я эскадрилья диспетчеру. Просим разрешения на посадку. Илья чертовски устал, но чувствовал себя почти счастливым. Закончился первый вылет, в котором он руководил боем, пусть еще не совсем уверенно и хладнокровно, но зато успешно. Первый сбитый враг, пусть может быть такой же новичок, как он сам, и все его звено целое и невредимо, идет рядом крылом к крылу. Мелкие пробоины не считаются. Правда, у Тамальски все-таки после перегрузок окончательно сдох правый реакторный блок, но это не в счет, повреждение не боевое. А ребята что-то притихли, но это неудивительно. Первый для себя бой они запомнят навсегда. Илья снова увидел перед собой, как наяву, цветные росчерки плазменных разрядов, рассвечивающих феерическую пьесу на звездной сцене и огромный дредноут васудианцев цепившись клыками своих тяжелых лучевых орудий в горящий велизарий. придавленный перегрузкой, выходя из виража сквозь тошнотворный вой турбин, изнемогающих на форсаже пилот будто снова слышал жесткий голос командира крейсера. «Я не сдам свой корабль!» Эти слова чем-то царапали ему сердце, не давая полностью отдаться эйфории победы. Такой экипаж заслуживал лучшей участи, чем смерть в огненном аду ведь от крейсера не успел отойти ни одного спасательного бота. Его отцу Петру Нестерову было проще, шиване не были людьми, и земляне не испытывали к ним никакой жалости, сжигая красно-черные корабли. Включился Уторком «Диспетчер Звену Альфа, поздравляю вас с благополучным возвращением. Ожидайте команды на посадку в точке 3480 эшелон 6. У нас пока некоторые проблемы». — ответил диспетчер, — все та же самая симпатичная девушка, что напутствовала его шесть часов назад. Илья нахмурился. Их героев свободного космоса заставляют ждать. Он вдруг присвистнул и придвинулся ближе к лобовому стеклу, за которым зелеными фигурками мерцали корабли его родного третьего флота. — И это они называют некоторыми проблемами? — Алекс, — вызвал он своего напарника, — ты здесь не видишь ничего странного? «Ну, за исключением того, что взлетели мы в домене Веги, а садимся в системе Дэнни...» И в этот момент Маршан вдруг на время потерял дар речи. «Вот-вот, и у меня глаза на лоб полезли», — поддержал его Илья. «Скажи-ка мне, что здесь могло произойти, пока мы отсутствовали?» «Сдается мне, командир...» Наконец недоуменно ответил тот, что самое интересное случилось, как всегда, без нас. «Все выглядит так, будто здесь прошло генеральное сражение». «Ты только посмотри на Россию!» Он неуверенно хмыкнул. «Мы, собственно, куда садиться должны?» Илья прибавил увеличение на свой линкор. Контур России разросся в несколько раз и стал медленно вращаться вокруг своей оси. «Вот это да!» — удивленно протянул он. «Я, конечно, не артиллерист, но нашу маму, похоже, кто-то здорово исполосовал тяжелыми лучевыми орудиями. Тут живого места нет». Это точно дело рук линейного корабля, может, даже не одного. А остальные-то вроде бы более или менее целые, — заметил Алекс. Как обычно, все плюхи достались нашей красавице. — Вот это и есть настоящая война! — услышали все мрачный голос Альфа-3. Тамальский до сих пор не мог простить своему Мермидону бесчестную неполадку с реакторным отсеком. Несколько дыр хвостей его машины от осколков ракет тоже не повышали пилоту настроение. — Ничего, мы сегодня тоже не на игрушечной были, — ответил Нестеров. — Я сам, если честно, толком еще от сегодняшнего вылета не отошел. — Учитывая еще то, что вместо трех часов мы в рейде почти семь проторчали, — сварливо добавил Маршан, — у меня за это время все, что можно и нельзя, стало совершенно плоским. — Мальчики, посмотрите правее и вверх, в семи острометрах. Взволнованно перебила их Наталья. «Откуда там столько обломков?» Мальчики послушно обратились правее и вверх. «А, ну теперь понятно». После некоторой паузы сказал Алекс. «Это и есть все то, что осталось от плохого дяди. Да, и похоже, не только его одного. Смотрите, вот там его передняя часть». Обугленный обломок, в котором с трудом можно было признать носовую оконечность межзвездного разрушителя класса Орион, задумчиво вращался в пространстве. А здесь вот, левее, фрагменты его середины и кормы. Это наша мама его так отделала? Думаю, без тяжелых торпедоносов дело тоже не обошлось, — тоном специалиста сообщил Стефан. Илья промолчал, постепенно осознавая представшую перед ним картину разрушения. Его взгляд выхватывал все новые свидетельства произошедшей драмы. Погибшие корабли не тонут в космосе, их обугленные скелеты обречены вечно скитаться в пространстве. Разве что вблизи населенных систем или на оживленных космических трассах какой-нибудь космический мусоросборщик равнодушно вытолкнет их останки подальше от случайного взора. Тысячи обломков, целое их облако печально кружились в медленном траурном танце а между ними, как стервятники над полем боя, носились автоматические дроны, пожирая и переваривая все ценное, что могли найти. «Ребята, что же здесь все-таки произошло?» Растерянно спросила Синарин. «Откуда столько обломков?» «Понимаешь, Наташка, здесь случился небольшой спор», — съязвил Алекс. «У кого толще броня и мощнее пушки, но наша мать, похоже, его выиграла». «А наши ребята...» Вдруг вспомнила Наталья. «Там, на России, наверное, многие пострадали?» Синарин спокойно. Илья пришел в себя и снова стал волевым командиром группы. «Я понимаю, это для тебя слишком неожиданно, но это же война. Думаю, с нашим линкором все в порядке. На вид слишком уж тяжелых повреждений нет. Тем более, если сравнивать его с противником, вернее, тем, что от него осталось. Диспетчер!» Он нажал кнопку вызова. Это говорит звено Альфа. Что у вас произошло? Мы только что вернулись с вылета, хотели бы знать. Вы будете полностью информированы по прибытии на Россию. Пока могу сообщить лишь только то, что у нас было боевое столкновение со значительными силами противника. Наш флот одержал победу. Потерь среди капитальных судов нет. Легкие силы понесли некоторые потери. Больше всего досталось нашему линкору. Погибло семь пилотов легких кораблей — Повреждена кормовая часть линкора, где было до 700 человек. Сейчас там идут спасательные работы. Тем не менее, пилоты, Россия, хотя и раненая, рада приветствовать вас, живых и невредимых». Девушка слегка улыбнулась. «Дома». «Одну секунду», — продолжила она после паузы. «Вот теперь все в порядке, можете произвести посадку». Маршрут передан на ваши транспьютеры. Садиться будете через носовые ворота. Кормовые, к сожалению, временно не функционируют. Еще раз поздравляю с благополучным возвращением. Она опять сердечно улыбнулась. — До связи. — Служим Альянсу! — высокопарно проводил диспетчер Алекс. — Милая девчонка, по-моему, я где-то видел ее раньше. — Она нас в полет провожала, дубина. — Быстро подсказал ему Стефан. — Да что бы я без тебя делал? Возопил Маршан и даже, кажется, воздел руки к звездам. «Лети уже вперед, умник, а то, смотри, сдуется окончательно у тебя движок. Руками до ангара свою колымагу толкать будешь». Тамальский пробурчал в ответ что-то невразумительное, как обычно опасаясь соревноваться в остротах с Алексом. «Командир, я и вправду ее где-то встречал на линкоре. Маршан все никак не мог отвлечься от мысли его симпатичной диспетчерши. Может, на дорожке в спортзале?» Но Илья только досадливо отмахнулся от своего товарища. Ал, мне сейчас не до такой ерунды. Он быстро проконтролировал посадочную глиссаду. Скорее бы сесть, меня просто разрывает от желания узнать толком, что произошло. Выходит, не только мы одни герои сегодня. Он слегка коснулся управления, выводя свой Мермидон на финишную прямую. Где-то далеко уже заработали сервомоторы готовясь привести в движение тяжелые бронестворки носовых доков огромного линкора. Заботливая мать снова принимала своих чад, вернувшихся и в этот раз живыми. Илья лежал в полной форме и в обуви на койке у себя в каюте, задумчиво глядя в потолок, оформленный под земной пейзаж. Голова у него шла кругом. Алекс возился с личным коммуникатором, сидя напротив на своем месте. Несколько раз он укоризненно поднимал взгляд на своего командира, но сделать замечание не решался. Видимо, ведущий пилот звена «Альфа» уже заработал весомый боевой авторитет. Прошло целых три часа после посадки, прежде чем Нестеров смог добраться до этого места. Сначала был разбор вылета, где он отчитался перед командиром эскадрильи Владимиром Юрковским. Они по косточкам разобрали весь полет его группы от взлета до посадки. Комыск слыл большим педантом в этом вопросе, но в этот раз Илья, как новоиспеченный младший командир, даже удостоился похвалы. Главным образом, конечно, за то, что его звено, грамотно построив оборону, смогло отстоять опекаемый им конвой от атак противника. И, кроме этого, пилот лично уничтожил один вражеский перехватчик, а второго своего противника смог повредить настолько, что тот вряд ли сумел добраться обратно до своей базы. По крайней мере, Нестеров очень хотел в это верить, но безжалостный Юрковский не дал в этом себя убедить и официально засчитал звену только две победы, учитывая и машину, сбитую Алексом. Но даже это было очень неплохо, хотя командир 53-й эскадрильи, проведя подробный разбор прошедшего боевого столкновения, убедительно продемонстрировал пилоту, что перехватчики мятежников – При повторной атаке конвоя, скорее всего, просто не ожидали, что вместо оставшихся двух потрепанных воссудянских файтеров сопровождение напорются на необстрелянную, но рвущуюся в бой группу Нестерова. В противном случае шесть геркулесов Неотерры при грамотной тактике за несколько минут растерзали бы весь конвой. Повыбили у них уже опытных пилотов, а одна молодежь осталась. Неохотно прокомментировал Юрковский. Наверное, подумали, что с двумя подранками легко справятся. Потом Нестеров уже со своим звеном провел полчаса в главном информационном зале, вникая во все подробности случившегося без них генерального сражения. Его новые приятели-сослуживцы из 53-й эскадрильи Молотоголовых, не потерявшие, к счастью, в этот день ни одного пилота, дружески подшучивали над ним, уверяя, что им очень не хватало присутствия Ильи, особенно в самые напряженные моменты боя. Но в целом испытанные боями асы уже относились к нему с заметным уважением, почти как к равному, признавая, что их ряды пополнились еще одной стоящей космической киянкой. Любой, кто в этом сомневался, мог легко убедиться, посмотрев на девятую информационную панель в зале, где синим по белому было написано, что звено Альфа в составе четырех истребителей класса Мермидон из 53-й эскадрилии, базирующейся на России, — Успешно защитила транспортные суда васудианцев от вероломных атак, превосходящих сил мятежников Неотерры, не потеряв при этом ни одного конвоируемого корабля. А после приняла участие в уничтожении вражеского тяжелого крейсера «Велизарий», не допустив его бегства в систему «Сириуса». Ко всему этому демонстрировалось эффектное видео. «Жаль, что меня не было с тобой рядом». Наваливался на плечо Ильи пухлый никер из его эскадрильи, размахивая руками. «Я бы помог тебе завалить этот проклятый Велизарий». «И чем бы ты это сделал? Парой мелкокалиберных пущенок-субак или легкими ракетами?» Насмешливо спросил его Алекс. «Мой мальчик, мы нарезали круги в трех астрометрах от крейсера. В противном случае это могло плохо для нас кончиться». «Да, они жалкие трусы», — вдруг багровее заорал никер. Илья с удивлением заметил, что тот, оказывается, заметно пьян. А стрелялись по нашему кораблю, а потом просто сбежали, бросив своих. А псамтику этой черепахи даже не посмели сопротивляться. Правильно, что он их сжег всех до одного. Так что зря ты к крейсеру подойти боялся. Они бы тебя не тронули. Возмущенно Алекс ответить не успел. Капитан Грэхэм Уорд не был трусом. Услышали все вдруг жесткий стальной голос. Нестеров обернулся. Он увидел знакомую фигуру своего первого ведущего и наставника, пилота Николая Темного, Небольшого роста, но весь как будто высеченный из камня, он приблизился к Никеру. Тот ошеломленно уставился на старшего офицера, не находя для ответа слов. «Запомни это, щенок. Если он отступил, значит, сделал это по приказу. Если не стрелял, значит, нечем было стрелять. Вся энергия корабля пошла на генераторы для прыжка. И не тебе судить его поступки». Он сражался за землю в Великой войне, когда-то еще даже не родился. Все замерли, пораженные происходящим, но выпитый алкоголь придал Никеру храбрости. — Так вы, господин пилот примакласса? — его взгляд скользнул по погонам офицера. — Сочувствуете мятежникам? Рука Николая инстинктивно дернулась к бедру. — Кому я не сочувствую сейчас, так это тебе. Сквозь зубы бросил он, смерив наглеца взглядом, будто прицеливаясь. Пилот Никер, немедленно убирайтесь в свою каюту и не сметь пререкаться со старшими офицерами. Неожиданно раздался властный командный голос. Это был невесть откуда появившийся Юрковский. Толстяк Никер, трезвея от ужаса, мгновенно бросился выполнять приказания. С Юрковским в эскадриле не осмеливался спорить никто. А ты, товарищ, будь сдержаннее! хмуро бросил он Николаю. Сам должен знать, почему. Тот, кивнув, молча, отдал честь. Юрковский кивнул в ответ и посмотрел на молодых пилотов. «Я знаю, этот балбес выпил. Он слегка не в себе, у него были близкие друзья на пятом деке России. Они все погибли». Он повернулся, отошел. Наступила пауза. Илья взглянул на Николая. «Я как раз хотел найти тебя, поговорить обо всем». Он нерешительно махнул рукой на информационную панель. Тот дружелюбно посмотрел на Илью. «Все в порядке, малыш, ты хорошо проявил себя в бою. Мне нечего сказать тебе, кроме слов искренних поздравлений. Я думаю, ты будешь хорошим пилотом». «Не знаю», — усомнился Нестеров. «Похоже, сегодня у меня получилось не очень». «Командир...» — он кивнул в сторону отошедшего Юрковского. «Больше выговаривал, чем хвалил». Николай улыбнулся. «Владимир, он такой, не дает своим пилотам зазнаться», — заметил он. Но иногда он в этом явно перегибает, как сегодня, например. Илья удивленно вскинул взгляд на своего бывшего наставника. «Ты серьезно?» «Малыш, если бы на меня бросились с такой свирепостью, как ты сегодня кинулся на вражеские геркулесы, я бы сам еще хорошенько подумал, прежде чем вступать с тобой в бой. Наши старики тебя оценили, хотя и у нас сегодня тоже был тяжелый денек». Пилот слегка приосанился и краем глаза постарался оценить, какое впечатление последние слова Николая произвели на его трех товарищей, стоявших рядом. Ему вроде показалось, что должное. «Хотя противник тебе попался не очень опытный, откровенно скажу. Атаку мятежники завалили с самого начала. Как до этого васудянцы ухитрились оба транспортника потерять, да еще с двумя сопровождающими файтерами, ума не приложу», — продолжил старший офицер. Илья в ответ слегка нахохлился. Эти слова он точно слышал уже не в первый раз. — Ну, а кто знает, может, они как раз и растерялись под твоим натиском. Знаешь, сложно правильно соображать, когда на тебя несется звено отчаянных сорвиголов. Усмехнувшись, все равно одобрил Николай действия бывшего ученика. И от этой сказанной ему похвалы все четыре сорвиголовы тоже довольно заулыбались в ответ. Пилот прима-класса неожиданно сменил тему. — Малыш, скажи мне, ты действительно видел, как погиб Велизарий? Илья кивнул. Не только видел, но и слышал. Капитан действительно отказался сдать свой крейсер, и васудианцы сожгли их несколькими залпами. Но послушай, они же ведь... Он запнулся. Они же наши враги, хотя и люди. Место героям есть на каждой стороне. Голос Николая стал задумчив и он слегка улыбнулся Натальи, смотревшей на него широко раскрытыми глазами. «И нас, людей, не так много в галактике. С давних времен нам завещено хранить свою честь в поединках друг с другом и уважать храбрость противника. Волей судьбы нам сейчас приходится воевать против таких же, как мы, людей в союзе с васудианцами. И у каждой из сторон есть своя правда». Грэхэм Уорт был настоящим бойцом. Я искренне скорблю о его смерти. Если мы снова объединимся перед общим врагом, нам будет не хватать таких людей. — Чудные слова вы говорите, — пробурчал Тамарский. — Но по мне бы лучше жить в мире хоть с людьми, хоть с этими крокодилами с сосуды Воины, тем более звездные, двигают прогресс человечества. Необладаемые боевыми кораблями 22 года назад Шива нас с лица галактики. Нам всегда придется воевать, чтобы суметь выжить во Вселенной. Кто знает, что может обрушиться на нас из следующей звездной системы, ворота, в которую мы откроем. Только мы, пилоты Альянса, всегда стоим на страже рубежей нашей цивилизации. Я желал бы мира с мятежными системами, но, чтобы достичь его, нам придется пройти через войну. А новые войны, малыш, будут в любом случае. Ладно, пилоты, вольно. Илья, мы поговорим об этом с тобой еще не раз. Ты пилот по призванию, а ты борода. Он обратился к Стефану. — Я не знаю. Он кивнул всем и быстро направился к выходу из понемногу пустеющего информационного зала. — По призванию. Передразнил Тамальский, глядя ему вслед. — А что мне у себя в колонии крокусы с филяриями разводить на ферме? Здесь я думал, хоть в люди выйду, раз смог входные тесты пройти. Кто же знал, что снова война разразится? Все из-за таких, как он, фанатиков. — Прикусил бы ты свой язык, Стефан? Неодобрительно посоветовал Алекс. Лучше старайся хоть чем-нибудь походить на такого пилота, как Николай. Или уж, правда, возвращайся тогда к себе в колонию, выращивай филярии. Все немного помолчали. Может быть, пойдем перекусим? Наконец робко подала голос наталья Я заказала лумизийский торт к нашему возвращению. Илья задачно посмотрел на нее. Торт? Какой торт? Когда ты успела? Да прямо перед вылетом с России заказала соседка по каюте. Ольга звонила недавно. Все готово, надо же, стишок сочинила на мой первый боевой вылет. Что-то там про храбрую девушку со звезды Барнарда. Наталья слегка покраснела. Илья переглянулся с Алексом, а потом со Стефаном, который все еще хмуро раздумывал о своем слишком поспешном выборе профессии. «Ну, я думаю, на полчаса к девчонкам можно зайти», — неопределенно сказал Маршан. И Тамальский задумчиво кивнул, соглашаясь. Пакет с доброй половиной знаменитых лумизийских сладостей лежал на столе в каюте, но Нестеров даже не смотрел в его сторону. Ольга даже немного обиделась на рассеянность Ильи, когда они в пятером сидели в уютной комнатушке девушек в жилом секторе третьего дека линкора, отмечая свое боевое крещение. Но он ни на что не обращал внимания и, просидев, немного поспешил откланяться, Алекс, никогда не бросавший своего друга, тоже покинул компанию, но с явно неудовлетворенным видом. Теперь он сидел напротив Ильи, терзая свой коммуникатор. «Вот черт возьми!» — выругался вдруг Алекс. «Зря мы ушли оттуда. Пришло сообщение от Ольги. Кажется, ты ей нравишься». Он с многозначительной улыбкой посмотрел на товарища, но, не добившись ожидаемой реакции, продолжил. Так вот добрый Тамальский пожалел бедных девчонок, оставшихся без нашего общества, и принял меры. Теперь к ним ввалилась толпа его дружков, голодных до да женщин и развлечений. Ольга просит о помощи. Кстати, знаю я этих балбесов. Стажеры из эскадрильи «Синих львов». Илья рассеянно повернул голову. «Семидесятая эскадрилья базируется на бастионе», — машинально сказал он. «Что они здесь делают?» «Командир, ты и вправду слегка не в себе». — Ими же усилили нашу группу при наступлении. Да и сам бастион должен скоро прибыть сюда. На нем командующий флотами гранд-адмирал Вито виторию Занятный старикан, я его увидел один раз. — Издали. Алекс бросил коммуникатор на койку, заложил руку за голову и посмотрел в потолок каюты. — Синие львы. — С отпрощением выговорил он. — Боже мой, ну и названицы до эскадрильи. Пьют они там, что ли, до посинения. А что, сегодня от Стефана и узнаем. «Что узнаем? отвлеченно спросил его товарищ. «Да что с тобой, командир?» — возмутился Маршан. «Не можешь отойти от вылета?» Илья лежа пожал плечами. «По-моему, все прошло просто отлично», — с вызовом произнес Алекс. «Я даже не жалею о том, что мы здесь пропустили. Тут мы бы просто затерялись среди всей нашей армады, а, может быть, еще и схлопотали в бок тяжелую ракету». А так, смотри, нас отдельно выделили как пример всему флоту. Глядишь, и повышение скоро дадут. — За один вылет не дадут, — ответил молодой человек и слегка приподнялся на локтях, повернувшись к товарищу. — Понимаешь, не идет у меня из головы Велизарий вместе с его капитаном. А почему, понять не могу. Алекс вопросительно взглянул на него. Илья вздохнул. — И Николай сегодня непонятно, что говорил. Я-то думал, он наоборот будет, но... «Вот скажи мне, Ал, как можно уважать изменников? Ведь мы даже давали присягу. Мы клялись защищать Альянс. Мне проще руку себе отрубить, чем представить, что я перейду к этому Океану Бошу. Они же предали память Великой войны. Да и теперь, вместо того, чтобы совместно с нами и в строить оборонительный периметр по всем пограничным системам, стреляют в спину Альянсу». Пилот перевернулся на живот и уставился в стену. И я должен их ненавидеть за это, понимаешь? А Николай про уважение говорил. И самое, что невыносимое, мне действительно в чем-то жаль Велизарий. А почему я должен жалеть о его гибели? Почему? Маршан сочувственно посмотрел на товарища. Потому что там были люди, мягко произнес он. Такие же люди, как мы. Мне самому было бы сто крат легче воевать с Шиванами, чем брать в прицел такой же, как у меня земной истребитель, только с другой эмблемой на плоскостях. «Но мы ведь должны пройти через это. В конце концов, мы же действительно не зверствуем по отношению к противнику. Пленных берем, гражданских не трогаем. Правда, за васудианцев я от такого не скажу. Там, что Бош, их под корень изводит при случае, что они его... Но нам-то что, у них свои счеты». Илья еще раз тяжело вздохнул. «Понимаешь, я хотел бы продолжать то, что начал мой отец, остановив Люцифер. Только теперь уже вместе с нашим флотом идти от звезды к звезде, найти логово этого проклятого Шивы и спалить его раз и навсегда, чтобы не мы отступали, напрягая последние силы, а они. Это наша галактика. А вместо этого мы стреляем друг в друга, потому что этот проклятый Акен Бош решил переписать историю космоса заново с самого начала. Ну, не переживай, война с мятежниками когда-нибудь закончится. Попытался утешить его Алекс. «Уже скоро мы войдем на Сириус, а это основная база Адмирала. Как только мы ее возьмем, Ригели и Полярная сдадутся сами. Ну а потом мы с тобой попросимся перевести нас в дальние рубежи. Там ты сможешь исполнить свою мечту и окончательно надрать красно-черным заднее место. Если, конечно, их найдешь. Последнюю их базу спалили 20 лет назад ребята из 4-го флота, если я не ошибаюсь. Больше их никто не видел. Ты не ошибаешься». Это действительно была группа из четвертого флота с неким командующим Океном Бошем. «Я вот думаю, не заразили ли чем его Шиване перед гибелью?» С мрачной иронией произнес пилот. Тогда понятно, почему он поднял мятеж против Альянса. Алекс пожал плечами. Он уже слегка утомился от этого разговора, из чего Илье пришло в голову заняться самоанализом. «Надо смотреть на вещи проще. Есть свои, есть враги, есть союзники» но на двух стульях все равно усидеть нельзя. Либо ты с нами, либо ты против нас. А вообще-то, конечно, хочется славы и подвигов, это правда. Настоящий пилот создан для того, чтобы покорить галактику и бросить ее к ногам своей любимой. А с таким-то вооружением, что сейчас у Альянса и против всей армады Шивы во главе с Люцифером выйти не страшно. За 22 года люди и воссудианцы многому научились – Теперь одна лишь Россия могла бы сходу уничтожить самый мощный красно-черный боевой корабль, например, Еву, ту самую Еву, которая сокрушила линкоры, земную Галатею и васудянский Пиннакл, много лет назад в Великой войне. Кстати, это произошло где-то недалеко отсюда. Это было во время Великой битвы за Днепр, которая поставила тогда Альянс на грань катастрофы. Что ж, можно надеяться, что сегодняшнее сражение поставит на эту грань мятежников. Он вспомнил сегодняшний вылет. Кто бы мог подумать, что рутинный полет по охране васудианских фрактовиков тоже закончится грандиозным сражением на Денебе. Сначала две атаки мятежных перехватчиков на конвой, которые они еле отбили. Потом появление огромного псамтика, который, даже не подняв груз с уцелевших транспортов, бросился к межзвездному переходу века Денеп, приказав звену землян следовать за собой. От размышлений его отвлек писк персонального коммуникатора. Он удивленно посмотрел на свое правое запястье. Это был срочный вызов на командный пункт. Маршан взглянул на Илью, тот тоже с легким удивлением смотрел на свою руку. «Опять задание?» «Но мы же только что с него вернулись, или мы самые незаменимые пилоты?» — раздраженно бросил Алекс. Но Илья, напротив, обрадовался. Он соскочил с койки, пригладил волосы на голове и оправил на себе форму. «Не вешай нос, пилот! Вселенная ждет тебя, или ты хочешь прожить слишком долго?» Его голос был снова полон оптимизма. «Нет, по мне лучше скорее в полет, чем мучиться размышлениями. Ты прав». «Надо скорее покончить с Неотеррой, а там посмотрим. Давай быстрее собирайся, а то опять все самое интересное пропустим». Маршана Столбенев посмотрел на него. «Твои перепады настроения меня просто поражают». Наконец заметил он. «Ты то валяешься, как дохлый кит, не обращая внимания на крики о помощи девиц, на которых прыгают посинелые львы». А то, наоборот, поскакиваешь с места, как будто тебе снизу пиропатрон приставили и подожгли. Будь ты таким активным всегда, мы бы уже закончили войну». Нестеров критически посмотрел на своего друга и постучал пальцем по своему коммуникатору. «Ал, это срочный вызов на командный пункт», — негромко, но внушительно произнес он. Алекс, распихивая по карманам нужные мелочи, небрежно кивнул. «Да знаю я», — бросил он. Но я же и не предлагаю вместо этого идти валяться по местным кабакам. Он поднялся с места и аккуратно огладил свой китель. Собственно, я-то всегда готов. А вот где наше младшее поколение? Что, если они уже успели пропустить по бокалу за успех? Как думаешь, можно их будет за штурвал запускать в таком состоянии? Наталья-то она тихая, а вот за Стефана я не ручаюсь. Ладно, Алекс, не юродствуй. Я просто за товарищей беспокоюсь деловито сообщил Маршан. «Ничего страшного, если что, скормим двойную дозу сабретина. За Наташку я не беспокоюсь, а вот для Тамальски это будет небольшим уроком, если он осмелился чего-нибудь пропустить, не получив полного увольнения на сегодня». Илья уже выскочил за дверь и нетерпеливо, притоптывая ногой, ждал своего друга. Тот не заставил себя долго ждать. Закрыв дверь в свою каюту, оба молодых пилота быстрыми шагами устремились к ближайшему лифту.